Глава 17 Князь Труево Изяслав, мужчина средних лет и средней комплекции, с халенным надменным лицом, ехал в воски с атласной обивкой, с мягкими креслами, со стеклами в окошках и даже с маленькой печкой. А на морозе в седле пусть трясется его болтус Святославушка. Чай для него ведь креслица завоевывается. Ну, он дурашка, так думает, и пусть себе будет старательнее. Вообще-то Изяславу нужно было всего лишь ограбить богатенький город и опустить ставшего очень опасным конкурента. А Святослав на его престоле – лучшая гарантия, что городишко больше не поднимется. Тогда можно будет всерьез подумать о Труевском княжестве, которое сейчас существует лишь в смелых замыслах и в грамоте великого князя Каёва. А Святослав? Ну, не получился. На коняге скакать мозгов еще хватает, грызть при этом орехи уже не. Однако мудрый правитель находит применение любому человеку. Будет Святослав добрым князем Скола, очень эффективным. У Изяслава подрастают еще сыновья от трех жен, хоть один да должен выйти приличным наследником. На самый край он еще не старый, можно попробовать других мамочек. Только в Труеве все благородные девицы известны. Более-менее не страшные уже заняты. Без скандала не получится. Надо будет с Коли посмотреть. Во! Еще одна веская причина для похода. Позволь, мой князь, узнать, о чем твои высокие помыслы. С мягким акцентом, бархатным голосом проговорил тощий грек Пантелеймон. Ликом, сука, благостен. Взирает почтительно. Скорблю. Князь быстро вспомнил правильный ответ. «Печалюсь за братьев наших ослепленных дьявольской гордыней, и прям сердце разрывается за невинных, кого на бедствие сия гордыня обрекает!» В Царьграде Изяслав прошел таинство святого крещения. Ему установили православную версию христианства, и, дабы не слетели базовые настройки в языческом окружении, для его духовного сопровождения прикрепили этого «пантелеймона». А князя теперь вообще-то звать Василий, но это пока его тайное христианское имя. Пантелеймон же не только принялся духовно развивать князя, но еще и назначил себя, морда ученая, летописцем. И такое гадство князь не сразу спросил, чего это он все пишет и пишет. А когда спросил, чуть из христианства не выпал и накол грека не посадил. Но не напрасно грек вел с ним беседы о духовности и политике. В остром своем уме Изислав понял вдруг, что потомки о его делах и мыслях будут судить не по безобразным, предвзятым и попросту неприличным частушкам, которые орут на базарах скоморохи, а по тому, чего напишет этот Пантелимон. Причем надо побольше упирать на высокие мысли, а о делах э, без лишних подробностей. Стал князь с греком ласков, принялся делиться сокровенными мыслями, Все-таки придется учиться читать, обязательно надо посмотреть, что он там пишет, поправить что-нибудь или дополнить. Вот и в поход взял возок чтоб описал он для потомков славную победу, как князь переживал за народ и что проявил небывалое великодушие и призывал сына к христианскому милосердию. Великодушие проявлять просто придется. Вроде бы оно особо ни к чему, в дружине Скола не больше 300 воинов. Но это же целых триста викингов в укрепленном городе. Ломать их обойдется весьма недешево. Пусть лучше проваливают по добру по здорову. Ну а коли упруца, что ж, хотя бы Пантелеймон напишет о его великодушии. А сыночка к чему не призывай, или совсем не поймет, или поймет неправильно. Да и хрен с ними со всеми. Главное, Пантелеймон запишет, что призывал. В окошко воска постучали. Князь отдернул шторку и увидел морду сынишки, как раз в окне поместилось, только немного набок, и зачем-то открывающую и закрывающую рот. Ага, наклонился с седла и что-то орет. Изяслав взялся за ручку хитрого греческого замка, открыл дверцу, случайно шарахнув сынка по роже и грозно спросил. «Что опять?» Ботя! Несколько в нос ответствовал Святослав, выпрямившись в седле. «Там дерево упало!» Какое дерево? Сдерживая себя, уточнил князь. Ну, такое! Растопырив пальцы, показал отпроск. Пихта или елка! И что с того, что оно упало? Продолжил расспросы Изислав. Оно прямо на дорогу! Добавил в голос драматизму славный Витязь. Никого не придавило? строго уточнил князь. не помотал головой сынуля. Успели отскочить! — задумался князь. Проверили окрестности? Посторонние были. А я тоже сразу подумал, что засада, горделиво проговорил Святослав. Только никого не нашли. Тогда идем дальше, сказал Изислав. А дерево можно убрать? Спросил сынок. Да, убирайте. Сдержанно велел князь и захлопнул дверцу. В салон надуло морозного воздуха. Грек, без напоминаний, принялся подкладывать в печурку щепок, говоря своим бархатным голосом. Во всякой мудрости доля скорби. Скорб — вечная спутница мудрых правителей, мой князь. Важно в скорби не терять из виду свет истины. Все мы в руке Господней. Каждому уготована судьба по воле Его. Одним по грехам бедствия, иным же ты несешь счастье истины веры. И храм, что воздвигнешь ты в граде том павшем. Вот кто о чем, а этот опять о храме. Сожгут его сразу сожгут. Язычники же кругом. И елки-палки, есть куча других расходов. Изислав устало в очередной раз повторил. Храм истины веры, народ пусть сначала воздвигнет в душах своих. Помочь в этом жителям скола почитаю я главной задачей своего похода. Грек почтительно кивал и, в свою очередь, выдал умные аргументы. Потекла ученая беседа. Через некоторое время в дверь воска снова постучали. Князь рывком распахнул дверь. Отпрыск удачно уклонился и, выпрямившись в седле, сказал. «Там опять дерево!» «Засада была?» — строго спросил Изяслав. «Не-а!» помотал сынок головой в островерхом шлеме. «Дерево убрали?» — молвил князь строго. «Ага!» — закивал Святослав. Князь смотрел на Витязя с лукавой грустью. «Эх, просто античный бог! При таких статях парню бы чуточку мозгов!» «Продолжайте движение», — мягко молвил князь, прикрыв дверцу. Князю хватило терпения спокойно выслушать доклады сына еще о двух упавших на дорогу деревьях, на третьей елке или пихте, он нервно попросил Святослава идти лесом. А то грек вон уже половину щепок извел из-за сквозняков. Изяслав, слушая грека, отвечая ему заранее заготовленными мудрыми мыслями, думал о своем и досадливо морщился. Вазок часто останавливался. Эти деревья на дороге очень плохой знак. Князь и не рассчитывал напасть внезапно, но сильно уповал на растерянность противника, на то, что жители скола арабеют перед столь сильным войском. Попытки его задержать можно трактовать двояко. Например, как отчаяние. Однако князь себе не врал. Он хорошо знал местных. Где одно дерево, там и два, а то и сразу десять. Лес же кругом. Дозорные ехали осторожно, с интервалом передовые часто менялись. Падающими деревьями еще никого не придавило, потому только что падали они на опытных воинов на боевых конях. Менее опытные отскочить бы не успели. Первоначальный испуг сменился раздражением. К тому же дозорным приказали убирать упавшие деревья самостоятельно, не останавливать войска И не вызывать для этого обозных мужиков. И их, конечно же, никакими угрозами или посулами не удалось уговорить идти с дозором. Вот снова упали две чертовых елки или пихты. Всадники ловко отскочили с конями. Ругаясь, бороды, воины спешиваются, разматывают веревки, привязывают одним концом к верхушке упавшей елки, другим к седлам своих драгоценных коней. Трое ведут лошадей, остальные помогают ворочить дерево. Навзничь падает боец. Его товарищ оборачивается и долго-долго завороженно смотрит на торчащую из глазницы стрелу. Истерично заржала лошадь. Упала на бок, бьет копытами. Из бедра торчит стрела. Другого воина тяжелая стрела ударила спину, пробила кольчугу. Третий валится со стрелой в груди. А щиты приторочены к седлам. Еще один конь вздыбился и валится со стрелой в боку. К нему прыжком ринулся дружинник, сорвал седла рок, приложил к губам ту тру А не надо было задирать голову. Горло пробила стрела. Прискакавшие по тревожному сигналу войны застали перебитый стрелами дозор и бьющихся от боли покалеченных коней. Первым делом бросились в лес, но далеко пройти не удалось. Неприятель загоди устроил завалы. Злодеев был уже не догнать. Прирезали раненых лошадей, убрали с дороги деревья. Святослав доложил о засаде отцу. Тот приказал усилить передовой отряд втрое. А что еще прикажешь? Для нормальной разведки у князя лесных егерей не было. Двинулись далее. Дружинники ехали в дозоре со щитами на руке. Снова падали деревья. Сначала проверяли лес у дороги, только потом убирали стволы. Но вот впереди замаячил настоящий завал. Дорогу перегородили десятком стволов. Протрубили тревожный сигнал. Отправился к войску гонец. Зашли в лес у дороги проверить, и в дружинников полетели стрелы. Троих убило сразу. Остальным бы по-хорошему следовало вернуться на дорогу поджидать подкреплений. Но вот же среди деревьев вражеские силуэты. Эти аборигены совсем охренели. Вперед! Садники, естественно, решили, что у лучников против них нет шансов. Вот один пытается укрыться за стволом, всадник замахивается мечом, и его снизу вверх пронзает тяжелое копье с другого бока. Это же ратники горыни, лучники вместе с копейщиками. Другой всадник спешит на помощь, двумя скачками приближается к войну с копьем, и на него по прыгает неясная тень. Дружинника схватили за шлем крепкие руки, он валится с седла со слонанной шеей. Врагу удается увидеть война-рысь в тотемном воплощении лишь перед гибелью. Глыбе нравится заглянуть в глаза в последний момент. Ощущение быстрого движения, размытый силуэт. Два огромных зеленых глаза с желтыми пятнами смотрят прямо в душу. Резкая боль и мрак небытия. Размытый силуэт словно растаял. Через секунду сгустился уже в десятки шагов. Прыжок на новую цель. Из глотки рвется торжествующий рык, истеричное конское ржание, мертвый враг падает в снег. Два часа воплощения. Глыба с собратьями прикрывает ратников рода. Всего-то три воина-рыси на четыре десятки обычных воинов. Бой в лесу, потом внезапными атаками отвлечь противника, прикрыть отход ратников. Рыси уходят последними, уводят погоню за собой и легко отрываются. Глыба возвращается в человеческое состояние, спешит на лесную базу. Поесть, отдохнуть немного, и до завтра он становится обычным ратником, которому о воинах-рысях, по идее, и знать не положено. Глыба по своей силушке копейщик, напарник лучницы Листвяны. Редкий случай, девушка-воин-рысь. С каждым днем похода скорбь князя Изяслава становилась сильнее. Несчастный народ всей земли не только погряз в пороках, запутался в предрассудках и был зомбирован пропагандой ненависти и насилия. В принципе, для раннего средневековья это естественно, но местные явно спутались с силами зла, о которых нудил Пантилемон. Но натуральные ведь черти, ничего другого на ум не идет. Они как насмехались, издевались над воинами добра. Это Пантилемон так говорил. Изяслава самого слегка вело от такого определения, особенно применительно к его святославушке. Но пусть будет добра, ни один ли князю черт? Ему просто пришлось принять версию грека, чтобы объяснить своим воинам, почему лесные дикари так яростно с ними сражаются. Это внушало трепет и суеверный ужас. Ни дня, ни ночи не проходило без нападений на дозоры, на обоз, на лагерь. Убивали людей, убивали тщательно оберегаемых строевых лошадей. И князя бы убили. Да Изислав стал князем не по протекции, вовремя догадался одеться в латы и пересесть в седло боевого коня. А грека все-таки зарезали. Средь бела дня, в обитом атласом воске с мягкими креслами и даже с печкой. Ну, однозначно бесы. Вот и кидаются на воинов света, чуют поганые, что недолго им осталось бесноваться. Дружинники соглашались с князем, так сказать, «хайли лайкли». Другого разумного объяснения просто не существовало. У Изислава и беззарезанного грека были советники и воеводы. Умудренные мужи быстро разобрались в ситуации. Против их войска поднялось древнее колдовство. Князь каким-то образом обозлил кудесников и вождей. Что с этим делать, советники толком не знали. По-хорошему следовало поворачивать назад. Но князь просто не мог этого сделать по множеству веских причин. Во-первых, это будет очень плохой прецедент. Князь признает, что дикари способны принудить его к чему-либо. Это недопустимо. Он князь. Только он властелин над землей и людьми. Во-вторых, нанятым по всем городкам Руси викингам платить двойное жалование попросту нечем. Изислав все потратил на сбор войска. Их жалование пока лежит в казне скола. Викинги должны или погибнуть, или завоевать его. И Если они вернутся в Труев, князю будет очень трудно что-то объяснить этим вооруженным отморозкам. А в-третьих, умудренные мужи сильно сомневались, что если войско повернет оглобли, ему дадут спокойно уйти. Такое не в характере местных, они совершенно не умеют прощать. Войско прошло уже шесть дней пути, обратно идти тупо дальше. Позади ничего хорошего не ждет. Осталось двигаться вперед, уповая на милость Божью. Изислав с удивлением обнаружил, что начинает в него верить. Не, был, конечно, и промежуточный вариант – оставаться на месте. Временно. Выбрали относительно свободное от леса место близ пересечения трех дорог и принялись за обустройство лагеря. Рубили деревья, расширяли чистое пространство и заодно громоздили по периметру укрепления. Отрядили сильные конные отряды на помощь отставшим войскам. Их следовало как можно быстрее привести к основным силам, поскольку противник должен переключиться именно на них. Простояли лагерем всего три дня. За это время привели всех, кто оставался в живых. Их оказалось обидно мало. Викингов не досчитались три сотни, а ополчения потеряли практически полностью. И с другой стороны, народу было многовато, обозы с запасами потеряны. Оставаться на месте стало равносильно гибели, двинулись вперед, к сколу. Заглянули в поселения местных, что были по пути. Со зла спалили брошенные дикаря мелочуги, хлеба в поселках не нашли ни зернышко. Князь опечалился еще сильнее, хотя казалось, что уже больше некуда. Раньше он тешил себя надеждой, что против него выступила лишь часть местных дикарей, каким-то образом науськанная сколковским боярством. Брошенные, организованно оставленные среди зимы деревни указывали на то, что ему тут не рады поголовно. Войско двигалось медленно, нападения продолжались. Наконец, через семь кошмарных дней вышли к городу. Изяслав в компании воеводы Радомира и сынулей Святославом взирали на город с небольшого пригорка. Князю подъехали два витязя с дорогой арабской зрительной трубой на плечах. Изислав надолго приник глазом к окуляру. Вокруг города пустое заснеженное пространство. На высоких стенах никого не видать. Широкие башни должны вмещать много воинов. Ворота... Эм... «А где у них ворота?» — спросила недовольно. «Это все викинги», — угрюмо проворчал в бороду воевода Радомир. «Они переделали крепость на свой манер. Стены их крепостей, как разорванный обруч». Воевода принялся показывать пальцами. В местах разрыва обруч как бы отгибается и перекрывается воротами, не фронтом в поле, а эдак сбоку. И в башнях ворот наружу нет. Они прикрывают городские ворота с двух сторон. Князь невнятно выругался Опять осложнение. Вот что ему за противник достался? Все никак у людей. «Быстрее, готовьте штурм!» — отрывисто проговорил Язислав. «Лестниц хотя бы хватает?» «Да, князь!» — почтительно ответил воевода. — Но одних лестниц для штурма недостаточно. Нам нужно сколотить большие щиты для защиты наших лучников, собрать тараны. Требуется обложить город и поставить укрепление против возможных вылазок. И через три дня у нас закончится провизия. Возвысил голос Изислав, чуть сбавив тон, спросил. — Может, быстренько с лестниц возьмем? Народу у нас много. — А если не возьмем, и народу станет мало? — задал встречный вопрос Радомир. «Не, княже, бить нужно наверняка. А что, запасов мало?» Воевода сделал паузу и продолжил деловито. «В округе есть довольно большие поселения дикарей. Вот пока готовим штурм, отправим туда отряды». «Отправляйте», — вздохнул Изяслав. «Не могли же все дикари зимой бросить деревни. Захватите кого-нибудь, узнайте, где они прячут хлеб». «Да, князь», — проговорил воевода. «Брать!» — подал голос сынок. Это, может, пошлем кого-нибудь к крепости? Зачем? не понял Изислав. Поговорить, ответил сынок. О чем? Глухо спросил князь. События последних лет несколько повлияли на его душевное состояние. Он просто по-человечески не представлял, о чем можно говорить с этими людьми после всего. Ну, так принято, виновато сказал Святослав. Объявим осаду, предложим сдать крепость! Да, да, молодец сына, что напомнил, возбужденно подхватил князь. Радомир, пошли гонцов, пусть скажут, что Ольга и все викинги могут уходить с оружием, и пусть все вообще уходят и забирают все, что могут унести. Князь! возмутился воевода, ты же твердил воинам, что мы идем карать зло. Обещайте! нервно воскликнул князь и угрюмо добавил. Вешать будем потом. Слушаюсь, князь проворчал Радомир. Изяслав в сопровождении охраны поехал к своему шатру. Его сразу начали устанавливать, уже должны поставить. А Радомир и Святослав отправились распоряжаться. Шатер действительно поставили, даже перетащили туда из воска печку. Изяслав, не снимая кольчуги, он даже спал в ней, расположился на подушках. Глядя на печку, загрустил. Только печка и стекла в окнах, вот и все, что осталось от воска ценного. «Жалко, хоть плач. Всю атласную обивку и мягкие кресла изгадили кровищи этого грека. Не могли зарезать аккуратней. Дикари одним словом. Слуги подали походный обед. Зажаренная птичка и пшенная каша. Зато на золотой посуде. И в кубке греческое вино. Организм переключился на переваривание. Кровь отлила от головы. Вино веселило. Шатер создавал ощущение уюта и безопасности. Настроение стабилизировалось. Ситуация стала восприниматься без драматизма. Ну, что, собственно, случилось? Как и планировали, войско подошло к городу. А что понесли потери, на то и война. В большом деле не обойтись без осложнений. И даже то, что он лично и войско его или победят, или поголовно полягут, обычное для данной эпохи дело. Сейчас так везде. В шатер вошли воеводы и Святослав. Радомир доложил, что войска приступили к осадным работам. Противник активности не проявляет. Отрядили два конных отряда подвести конников и один из трех сотен викингов проверить окрестные поселения. «Конников!» — удивился Язислав. «Да, князь!» — спокойно ответил воевода. «Отправили всех оставшихся в живых строевых коней, пока их в лагере не зарезали». — И нам нужно поскорее добыть хлебушка, а то ж самим придется лошадок э -э -э, скушать. — Ну, до этого не дойдет, — весело воскликнул князь. — А что нам ответили из крепости? — Ничего, — проворчал Святослав. — Но им предложили сдать город? — спросил Езеслав. — Неа! — помотал головой сынок. — Так пошлите, пусть предложат, — повысил голос князь. — Не надо брать, — угрюмо проговорил Святослав. — Что? заорал родитель а ну подъем я ничего им предлагать не стану гаркнул сынок хочешь сам предлагай нацарать возмущенно воскликнул изислав лишу наследства!» ага закивал святослав ты его сначала вон завоюй а я может и сам уже не хочу изислав удивленно уставился на верзилушку «Не, отрадно, конечно, но как-то очень не вовремя сынули затеял умнеть?» «Сынок», — сбавил папа Тон, — «ну ты же сам предложил послать гонцов!» Святослав с угрюмой моськой упрямо посмотрел под ноги. «Ну, пойдем», — примирительно проговорил Язислав, вставая с подушек. «Вместе кого-нибудь пошлем». Они вышли из шатра, князь обернулся к воеводе. «Распорядись, Радомир». «Да, князь», — как-то нерадостно ответил тот. Однако же без возражений направился к воинам. Папа с сынком поднялись на пригорок. Оттуда Изяслав увидел, как от войска поскакали двое всадников. Подъехали к башне, один приложил к губам рот и затрубил. Сигнал вдруг прервался, всадник от чего-то свесился с седла и выронил рог. Второй и вовсе упал на землю. Князь, приглядевшись, увидел, что у горниста в лице торчит стрела. «Ну, вот они опять!» Злобно прорычал Святослав. «Что?» — Отропела обернулся к нему Изислав. «Не дали ничего сказать, вот что!» — воскликнул отпроск. э опять — растерянно переспросил князь. «То есть вы уже...» «Ну да!» — возбужденно заявил Святослав. «Я ж тебе говорил!» Князь отчетливо понял, что лучше с сыном сейчас не спорить. «Я просто не мог поверить в такую человеческую подлость!» Сдавленно проговорил Изяслав, скорбно понурившись. «Что ж, мы сделали все, что могли, и даже больше!» Он поднял лицо и, сверкнув очами, пафосно воскликнул. «Они сами выбрали свою судьбу!» «Не, ну действительно, о чем тут разговаривать? После всего!»